Глава 16. Талуиз бил Темуджина снова, когда обнаружил исчезновение лошадей. Молодой воин так бесился и так проклинал сыновей Есугея, что почти рассмешил Темуджина. Один не осторожный взгляд, и Талуиз выместил на нём своё бешенство и разочарование. Басан вмешался, но усталость и побои взяли своё, и остаток дня Темуджин провалялся в бессознании. День, когда Талуис жёг построенные Темуджином и его братьями юрты, был тёплым и ласковым. За их спиной в небо поднимались клубы чёрного дыма, и Темуджин один раз обернулся, чтобы запомнить всё до последней мелочи и потом отплатить сполна. Он шёл, спотыкаясь за воинами, его тянули за руки, связанные верёвкой. Талуис сказал Басану, что коней не заберут у бродяг, на которых наткнулись во время поиска в семье Есугея. Но когда после трудного дня они достигли того места, где стояли юрты, то увидели только круг почерневшей травы. Темуджин скрыл усмешку. Он знал, что старый Хорхус разнесёт весть среди бродячих семей и сам откачает подальше от жестоких воинов. Может, эти семьи и не были племенем, но одиночество и торговля связывали тех, кто был слаб. Весть о возвращении волков разнесётся быстро и далеко. Решение Илак вернуться на земли у Красной скалы разойдётся как круги по воде. Все племена в пределах ста дней пути узнают об этом и зададутся вопросом: друзья им, волки или враги? Люди вроде старика Хорхуза, проживающие без защиты могучих родов, будут держаться ещё более настороженно, обеспокоенные нарушением привычного порядка. Мелкие собаки всегда разбегаются при приближении волков, Впервые Темуджин смотрел на мир с другой стороны. Ему бы возненавидеть племена за то, как они передвигаются по степям, разгоняя людей. Но вместо этого он мечтал, чтобы однажды именно он, Темуджин, заставил людей разбегаться. Он был сыном своего отца, и ему трудно было считать себя скитальцем без рода племени. Где бы ни был Темуджин, в нём по праву текла кровь ханов волков. отказаться от этого значило бы предать отца и прекратить собственную борьбу за существование. Темуджин всё время помнил, что однажды станет ханом, и эта мысль помогала ему жить. Сейчас, когда у него не было ничего, кроме жалкой речушки, чтобы напиться, и никаких надежд на свободу, он чуть не рассмеялся при этой мысли. Сначала надо избежать той участи, что приготовили ему илак столуем. Темуджин, привязанный верёвкой, спотыкался и бредел на ходу. Он решил рвануться вперёд и затянуть петлю на горле Талуя, но могучий воин постоянно следил за ним. И даже если бы подвернулся удобный момент, то вряд ли Темуджину хватило бы сил сломать мощную шею воина. Талуй был необычно молчалив. Разве мог он предположить, что будет возвращаться только с одним сыном хана, причём не со старшим, что у него угонят прекрасных коней, и он потеряет Уныгена? Не будь у них пленника, набег можно было бы счесть полным провалом. Талуй внимательно следил за пленником, страшась, что тот каким-то образом улезнет и оставит его ни с чем, кроме позора. Когда наступала ночь, Талуй постоянно вскакивал и проверял веревки. И каждый раз видел, что Тамуджин не спит и смотрит на него со скрытой насмешкой. Сын Ясугея также думал о том, как они придут в племя волков, и радовался. что его младшие братья лишили Талуя возможности похваляться новым подвигом перед атакам. Для гордого любимца Хана вернуться пешком было страшным унижением. И не будь тому джин так избит и беспомощен. Он позлорадствовал бы, глядя на мрачное возвращение Талуя. Без припасов, оставшихся в седльных тюках, они оголодали. На второй день Басан остался охранять Түмджина, а Талуй взял лук и направился к деревьям на вершине холма. Это был как раз тот случай, которого так долго ждал Тимуджин, и Басан понял все, прежде чем тот успел открыть рот. «Я не отпущу тебя, даже не проси», — отрезал он. Грудь Тимуджина опала, словно вместе с воздухом из нее вышла надежда. «Но ты же не сказал ему, где я прятался», — прошептал Тимуджин. Басан вспыхнул и отвел взгляд. «Я сделал то, что должен был сделать. Дал тебе шанс, в память о твоем отце. Но Талуй все равно нашел тебя». Не будь тогда так темно, он понял бы, что я сделал. Только не он. Он дурак, заявил Темуджин. Басану усмехнулся. Талуй не только возвысился среди волков, но и прославился дурным нравом. Давно уже никто не осмеливался вслух плохо отзываться о нём, даже если его и не было поблизости. Но сейчас Темуджин напомнил Басану, что мир не ограничивается племенем волков. Когда воин заговорил снова, в его голосе звучало Горич. Говорят, волки сильны. Да, мы сильны, такими как-то Луй. Илак набрал себе в ближние войны новых людей, людей без чести. Он заставляет становиться перед ним на колени. Если кто-то из нас рассмешит его или привезёт сохотя оленя, или разорит чужую семью, он швырнёт ему бурдюк чёрного арака как кость в награду собаке. Басан с тоской посмотрел на далёкие холмы. вспоминая иные времена. Твой отец никогда не заставлял нас становиться на колени, тихо сказал он. Будь он жив, я не раздумывая отдал бы за него жизнь. Он никогда не заставлял меня чувствовать себя каким-то не совсем человеком. Для молчаливого воина это была долгая речь, и тому джентльмен слушал, не перебивая. Он понимал, как важно иметь бассанов в союзниках, больше среди волков. У него никого не было. Он мог бы опять попросить о помощи, но Басан говорил, всё это не просто так. Его понимание чести означало, что он не сможет отпустить Темуджина теперь, когда они его схватили. И Темуджин смирился с этим, хотя открытая степь манила его. Хотелось убежать как можно дальше от поганой смерти, которую приготовил ему Илак. Подросток понимал, что второй раз ждать милости бесполезно. особенно когда положение и лака так крепко. Когда Темуджин заговорил, он тщательно подбирал слова, чтобы Басан запомнил только их и не вспоминал о его мольбе. Мой отец был рождён править Басан. Он легко шёл среди людей, которым доверял. Илак не столь уверен в себе, да и не может быть уверен. Я не прощу ему того, что он сделал, но понимаю его. И понимаю, почему он окружил себя такими, как Талуй. Их слабость делает их жестокими. И зачастую именно такие люди становятся безжалостными воинами. Тымуджин увидел, как от его слов расслабился Басан. Они разговаривали на равных, словно один из них не был пленником другого. Может, как раз это и лак и заметил в Талуе. Задумчиво продолжал Тымуджин Я не видел Талоя в набеге, но, может, в деяниях бешена отваги он лишь топит свой страх. Темуджин не сказал бы этого, если бы верил собственным словам. Талуй, каким он его знал, был хвостуном, который поранившись, убегал с рёвом. Под бесстрастной маской Темуджин прятал удовольствие. Он увидел, как встревожился Басан, которому после его слов на ум явно пришли какие-то воспоминания. Твой отец никогда не приблизил бы его, покачал головой Басан. Величайшей честью для меня было быть избранным Есугеем. Это значит больше, чем иметь силу и доспехи, чем нападать на слабые семьи и угонять их стада. Это значило Он помотал головой, прогоняя воспоминания. Темуджин хотел, чтобы Воин и дальше шёл по этой тропе, но не осмеливался на него давить. Долгое время они молчали. Затем Басан вздохнул. «Рядом с твоим отцом я чувствовал гордость», — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе. «Мы несли смерть тем, кто нападал на нас, но никогда не мстили одиноким семьям, никогда не мстили волкам. И Лаг сделал так, что теперь мы с важным видом сидим в доспехах по юртам, но не валяем войлока, не объезжаем новых коней». Мы разжирели на подачках и обленились. Молодые не знают иной жизни, но я в юности был поджаром, сильным, уверенным в себе. Помню, как мы с Ясугеем совершали набег на татар». «Значит, ты все же чтишь его память», — шепнул Тимуджин, тронутый добрыми словами. Лицо Басана стало бесстрастным, и сын Ясугея понял, что сегодня не услышит больше ни слова. Талуй вернулся довольный с двумя сурками на поясе. Они с басаном испекли их, набив тушки раскаленными камнями. От запаха жареного мяса рот Тимуджина наполнился слюной. Талуй разрешил басану бросить Тимуджину объедки, и тот тщательно обгладал косточки, понимая, что силы еще понадобятся. Талуй забавлялся, дергая веревку каждый раз, когда Тимуджин подносил пищу ко рту. Когда они снова пустились в путь... Тимуджину пришлось бороться с усталостью и болью в натертых веревками запястьях. Он не жаловался, так как знал, что Талуй будет рад увидеть его слабость и что ханский любимчик скорее убьет его, чем даст сбежать. Да Тимуджин и не допускал такой возможности. Мысль о встрече с Элаком терзала страхом его пустое нутро. Наступил вечер. Талуй вдруг остановился, заметив что-то вдалеке. Тимуджин прищурился, глядя против закатного солнца. и его охватило отчаяние. Старый Хорхус не успел далеко откочевать. Тимуджин узнал его пегово коня и повозку, нагруженную небогатым семейным скарбом. Перед ними семенило маленькое стадо коз и овец. Ветер далеко разносил их блеяние. Наверное, Хорхус и не понимал, какая опасность ему грозит. Тимуджин с болью подумал, что старик, судя по всему, остался здесь из-за семьи Ясугея, с которой успел подружиться. Хорхус не был глупцом, он не стал приближаться к пешим воинам, но когда обернулся, они увидели, как он бледен. Темуджин молился, чтобы старик уезжал как можно быстрее и дальше. Однако ему ничего не оставалось, как томиться в тоскливом ожидании. Талуй бросил басану верёвку, снял с плеча лук и быстрым шагом, стараясь, чтобы Хорхус не увидел лука, направился к нему и его семье. Этого Темуджин не мог вынести. Он рванул верёвку так, что Басан крутанулся на месте, вскинул руки и в отчаянии замахал старику, чтобы тот понял: надо бежать отсюда. Глядя на идущего к нему одинокого человека, Хорхус в нерешительности повернулся в седле. Он заметил тому джина, но было слишком поздно. Талуй уже успел подойти на расстояние выстрела и натянул лук. И прежде чем Хорхус успел крикнуть жене и детям, Талуй выпустил стрелу. Это был лёгкий выстрел. для человека, привыкшего бить на полном скаку. Хорхус ударил коня пятками, но усталый конь не мог быстро умчаться. Басан и Тимуджин следили за полетом стрелы. Талуй выстрелил снова. Стрела словно зависла в темном воздухе, а человеческие фигуры двигались слишком медленно. Стрела вонзилась в спину Хорхусу, и конь его в ужасе встал на дыбы. Даже с такого расстояния Тимуджин увидел, как его старый друг дернулся, и взмахнул руками. Вторая стрела вонзилась в войлочное седло, когда Хорхус уже соскользнул на землю и остался лежать на зелёной траве грудой тёмного тряпья. Эмуджин зажмурился, услышав, как ударила вторая стрела. Талуит торжествующе взревел и пустился бегом с луком наготове. Он приближался к перепуганной семье, как волк к стаду коз. Жена Хорху заперерезала гужи, вырвала стрелу из седла, забросила в седло двоих сынишек. Она, может, и заставила бы животное опуститься в галоп, но Талуй что-то кричал ей и потрясал луком. Боевой дух тотчас покинул её, и она будто подкошенная упала на землю. Темуджин в ужасе смотрел, как Талуй подходит к женщине и беспешно достаёт новую стрелу. "Нет!" воскликнул Темуджин. Но Талуй развлекался. Первая стрела вошла женщине в грудь. А затем воин перебил вопящих детишек. Сила выстрела смела их с седла, и они распростёрлись на пыльной земле. Что они сделали ему, Басан? Скажи что, кричал ему Джин. Басан в лёгком удивлении посмотрел на него. Глаза его были тёмные и равнодушные. Они же не наши. Ты оставил бы их умирать от голода? Джин отвёл взгляд от Талуя, ногой отбросившего с дороги тело ребёнка, мешавшее подойти к коню. Он понимал, что стал свидетелем преступления, но не мог выразить это словами. Между его семьёй и Хорхузом не было кровной связи или браков, они не были волками. "Он убивает как трус", сказал Темуджин, тщательно подбирая слова. "А с вооружёнными мужчинами он также радостно бьётся". Басаннах хмурился, и Темуджин понял, что попал в точку. Семья Хорхуза не пережила бы зиму, это правда. Есугей, наверное, приказал бы сделать то же самое, но с печалью в душе и понимая, что в суровых краях это почти милосердие. Темуджин хмыкнул, когда Талуй подъехал к ним. Жалкий человечишка, несмотря на своё огромное тело и силу, он убил всю семью, чтобы утолить своё разочарование, и теперь улыбался тем, кто его ждал. Темуджин возненавидел его и в душе дал себе клятву поквитаться с ним. Насбасаном Больше не разговаривал. Талуй и Басан ехали по очереди на пегой кобыли, а Тимуджин спотыкался и падал на бегу, по-прежнему привязанный веревкой позади них. Трупы оставили стервятником, но Талуй вырвал из них свои стрелы. Повозка заинтересовала его, и он обшарил ее, но там оказалось лишь вяленое мясо и старое тряпье. Бродяги, вроде Хорхуза, сокровищ не держат. Талуй перерезал глотку козленку, и с явным удовольствием напился крови, а после привязал тушку к седлу. Остальных коз погнали впереди. Теперь у них было достаточно мяса, чтобы добраться до юрт волков. Проходя мимо, Тимуджин бросил прощальный взгляд на застывшие бледные лица Хорхуза и его семьи. Они оказывали ему гостеприимство, делились соленым чаем и мясом, когда он был голоден. Тимуджин оттупел и устал от пережитого за день, но, оставляя их, вдруг понял, что эти люди и были его племенем, и его семьей, не по крови, но по дружбе и по более крепким узам, связывающим тех, кто пережил вместе тяжелую пору. И он поклялся отомстить за них. Ойлун схватил это муге за плечи и встряхнуло его. За годы, прожитые без волков, он вытянулся, как вешняя травинка, и потерял щенячий жирок. Но, когда доходило до дела, оказывался слаб. Помогал братьям в работе, но делал только то, что ему было сказано, а чаще всего уходил погулять и поплавать в реке, или забирался на холм осматривать окрестности. Ой-Лун справлялась с его ленью, пока у нее был пруд, чтобы отхлестать его. Как и прежде, Темуге был несчастным маленьким мальчиком, который мечтал вернуться домой, к волкам и всему, что они потеряли. Ему часто хотелось побыть одному вне семьи, а если ему этого не позволяли, то злился и ходил мрачным, пока Ой-Лун, не потеряв терпение, не отсылала его, чтобы ветер выдул, словно паутину, дурные мысли из его головы. Наступил вечер. Тамуге вдруг разрыдался и, размазывая сопли по лицу, стал бормотать что-то себе под нос. В конце концов, Ой-Лун вышла из себя. «Куда же мы пойдем?» — сквозь слезы спрашивал мальчик. Подавив раздражение, Ойлун погладила его по голове. Сын был слишком мягкотелым, но Исугай ведь предупреждал её. Наверное, она действительно избаловала его. С ним всё будет в порядке, Тэмуге. Твоего брата поймать нелегко. Она пыталась говорить спокойно, но сама уже начала думать о будущем без старшего сына. Тэмугето мог плакать сколько угодно, но Ойлун нужно было что-нибудь придумать. Иначе она потеряет всех детей. Касары Хачиун были потрясены сегодняшним нападением. Благодаря тому Джину они начали бороться за жизнь и надеяться на будущее. Потеря старшего брата означала возвращение к полнейшему отчаянию первых одиноких дней. Тёмная лощина давила на них как тяжкий камень. Выйдя из юрты, Оэлуну слышала, как поблизости тихо заржала лошадь, и мать приняла решение, разрывавшее её сердце. Пока Тему-Геф схлипывал в углу юрты и глядел в пустоту, она обратилась к детям. — Если послезавтра на рассвете Тему-Джин не вернется, мы откачевываем. Все слушали ее. Даже маленькая Тему-Лун перестала играть раскрашенными костями и уставилась на мать широко открытыми глазенками. — Выбора у нас нет. Волки вернулись к Красной Скале. И Лак обшарит всю местность и найдет наше убежище. Тогда нам конец. Первым заговорил Хычун, тщательно подбирая слова. Если мы уйдём, Тэмуджин не сможет нас найти, ты это и сама знаешь. Я могу остаться и подождать, а ты забирай коней. Только скажи, куда вы пойдёте, и мы с Тэмуджином отыщим вас, когда он вернётся. А если не вернётся, спросил Хасар. Хычун Хмура посмотрел на него. Буду ждать сколько смогу. Если волки начнут рыскать по ущелью, спрашичи, если уйду следом за вами. Если же мы просто уйдём, то он может погибнуть. Мы больше не найдём друг друга. Улыбнувшись, Ойлон потрепала Хочюна по плечу, заставив себя стряхнуть отчаяние. Но в глазах её светилась тревога. Ты хороший брат и прекрасный сын, сказала она. Твой отец гордился бы тобой. Она наклонилась. Напряжённость, звеневшая в её голосе, пугала Хочюна, но не рисковой жизнью, если его схватили, Ты понимаешь меня. Тэмуджен родился со сгустком крови в руке. Возможно, такова его судьба. Лицо Уйлун вдруг сморщилось. Я не могу потерять всех моих сыновей одного за другим. Воспоминание о Биктере заставило её разразиться внезапным плачем, испугавшим детей. Хэчун обнял мать за плечи, а в углу снова начал всхлипывать Тэмуге.